Глава двадцать восьмая Вопреки опасениям, мы не опоздали. Извозчик гнал так, что карета тряслась и подскакивала на кочках вместе с недовольно мяукающим угольком. Один раз он едва не вылетел в окно на крутом повороте. А вот Нейт Шерриан задерживался. В небольшой старой аудитории собрались вольнослушатели. Они вяло переговаривались, не горя желанием общаться между собой. Повертевшись, я увидела знакомое лицо и поспешила занять место рядом. Это был Танатар. Он старался не пропускать ни одной лекции, хоть и не обязан был сюда приходить. уверенно ему и своих занятий хватает. Юноша убрал сумку, позволяя мне присесть. Уголюк изящно вскочил на парту и усадил мягкий зад на конспекты. Но адепт этого даже не заметил. Что-то занимало его мысли куда сильнее наглого кота. На этих лекциях тоже можно услышать много интересных вещей. Нейдж любит рассказывать случаи из практики. объяснил Тан. «Даже если не буду работать менталистом, освоить это искусство я просто обязан». Его слова показались странными, но допытываться я не стала. Парень не так выглядел усталым и даже расстроенным. Что случилось? Он вздохнул и отщипнул кончик пищевого пера. У меня тут объявилась небольшая проблема. Отец сказал, что я уже достаточно взрослый для того, чтобы взять на себя некоторые обязанности. «А кто твой отец?» Он бросил на меня удивлённый взгляд, потом мотнул головой. «Да так, неважно». «И что за проблема?» «Я должен придумать несколько проектов по улучшению жизни бедных сословий в Ренвиле и до конца месяца подать их в министерство. Отец считает, что это занятие пойдёт мне на пользу, да и я должен понимать, как и чем живут простолюдины. А если мои идеи найдут удачными, то министерство примет их к рассмотрению». «Наверное, отец парня — крупный чиновник. Но это правильно, надо приучать сына к делам с юности». «Для тебя это проблема?» Я вскинула брови, а мысли закрутились как шестерёнки. «Но слушай, ты можешь подумать над организацией ясели детских садов. В деревнях женщины вынуждены оставлять малышей одни у дома, чтобы уйти работать в поле. Или вешать их на соседских старушек. Не думаю, что в городах дела с этим обстоят лучше. Деньги на нянь есть далеко не у всех». Возможно, с этим юношей меня свела сама судьба. Я слишком мелкая фигура для того, чтобы изменить жизнь целого пласта людей к лучшему. Но танотар-аристократ, юноша из уважаемой семьи. Так почему бы не попытаться? А ещё ты можешь заняться проблемой усыновления брошенных детей. Как с этим в стране, кстати. Я чуть не ляпнула в вашей стране, но вовремя прикусила язык. Я ведь тоже якобы коренная жительница. Пока я говорила, Танатар смотрел на меня круглыми глазами. Может, с его колокольни эти проблемы выглядят слишком мелкими? Ну да, это не мир спасать. «Я не знаю», — проговорил задумчиво и почесал висок. «Но твои идеи мне нравятся, у них звучит глаз народа. Чувствую, я обратился по адресу. А то несколько дней голову ломал, да так ничего и не придумал». Наш разговор прервало появление найтешериана Деловито осмотрев собравшихся, он прошёл к кафедре. «Сегодня у нас важная тема. Мало кто из менталистов уделяет внимание исследованию собственного разума и его границ». Наши взгляды встретились, и от чего то показалось, что эту лекцию он решил прочесть специально для меня, чтобы я смогла, наконец, разобраться в своём феномене. «Прошу достать ваши конспекты, уважаемые вольнослушатели». В конце я расскажу об одной малоизвестной технике. Шерриан диктовал слишком быстро, поэтому я больше слушала и старалась запоминать каждое слово. Перо с чернилами я так и не освоила. Пробовала несколько раз, но всё портили жирные чёрные кляксы. Поэтому делать заметки карандашом было сподручней. Под конец занятия мозг взрывался от обилия информации, за окнами давно стемнело, а организм намекал, что пора бы и отдохнуть. Усталость этого дня давала о себе знать. И когда лекция закончилась, я вздохнула с облегчением. Вдруг получится просочиться в дверь вместе с толпой. Но надежда разбилась в дребезги, когда я поймала на себе пронзительный взгляд на Итоши «Будьте добры, задержитесь», — любезно попросил он. Я ждала, пока слушатели один за другим покидали аудиторию. Потом направилась к декану. Уголёк трусил рядом. С тех пор, как фамильяр удал мне кольцом, наглости и самоуверенности у него прибавилось. На менталиста он смотрел без опаски, с ехидным прищуром. "Не ожидал увидеть вас сегодня на лекции", сказал Наейт Шериан, собирая бумаги. "Почему же?" "Наэра Мирелис говорил, что вас пригласили в театр", он усмехнулся. "Ах, да, точно. Я заправила волосы за ухо. Пришлось пропустить его ради занятий". «Прошу прощения, что из-за моей диспотичности вы пропустили такое развлечение», — произнёс с иронией. «Придётся загладить вино. Не желаете сходить туда завтра вечером? Со мной?» Несколько секунд я молчала, глядя на него удивлённо и не зная, что ответить. Предложение оказалось слишком неожиданным и застало врасплох. «Пойти в театр с ним?» «Это уже не назовёшь деловым общением ученицы и наставника». Нейт Шерриан долго смотрел на меня, и от этого делалось как-то странно. Волнительно, но не неуютно. Было ли это приглашение с подвохом? Но мне совсем не хочется думать о нём плохо. Декан столько для меня сделал. Спохватившись, Нейт Шерриан добавил. «Только без противного кота. Его я не приглашаю». Уголёк громко чихнул, всем своим видом показывая, что думает о менталисте, а мне отправил мысленное послание. «Ох, какие мы нежные. Сам не желаю видеть этого кошка-ненавистника. Но если хочешь иметь под рукой верного защитника, можешь пронести меня в сумочке. Ещё я могу прикинуться воротником». Меховой воротник летом жутко и безвкусится, но за заботу спасибо. «Это свидание?» — спросила, набравшись смелости. «Вроде того». Взгляд янтарных глаз стал мягче, теплее, вместе с тем вкрадчивее. Словно декан менталистов, был мужским воплощением кошачьей грации и хитрости. Жаль, что они с угольком на дух друг друга не переносят. Они ведь похожи, как братья. Только в отличие от фамильяра, Шериан не злоупотребляет колбасой. Следит за своим здоровьем и внешним видом. Тело стройное, подтянутое, без намёка на рыхлость и слабость. Улыбка белозубая, с чуть выдающимися клыками. Твёрдая линия подбородка. Мы стояли так близко, что я чувствовала даже запах. Приятный, здоровый, с еле уловимым шлейфом мужского парфюма. И без примеси раздражающих ноток табака, который в этом мире тоже многие любили. Тьфу, меня тут приглашает в театр обаятельный мужчина, а я слушаю занудный голос внутреннего медика. Ещё бы анализы сдать попросила. Уголёк, кажется, уловил мои мысли. В голове раздалось противное, как звук сминаемой бумаги хихиканье. «Анис, ты что это? Уже начала оценивать его в качестве кандидата для отца твоих будущих котят? А как же учёба? Может, мне всё-таки пойти с тобой, чтобы обезопасить от глупостей?» Хвостатый пройдуха издевался и получал от этого явное удовольствие. Надеюсь, румянец, коим вспыхнули щёки, не сильно бросается в глаза. Благодарю за приглашение, я подумаю. Представление начинается в девять часов вечера. Я могу забрать вас от дома на Иры Мирелис. Заметил он, словно это было делом решённым. Я доберусь сама, если успею закончить все свои дела. Уголюк хотел схихидничать, но я незаметно наступила ему на хвост мыском туфли. Ваш магический фон изменился. Нейт Шерриан опустил взгляд и, взяв меня за руку, провёл большим пальцем по ободку кольца. «Вы пользовались артефактом?» Наивно было думать, что маг такой силы ничего не заподозрит. Пришлось покаянно вздохнув сознаться во всём. Я рассказала о Тенсене и о том, как кольцо пробуждалось во время лечения. Менталист слушал внимательно, то хмурясь, то кивая и задавая уточняющие вопросы. Хотелось бы заглянуть ему в голову, чтобы понять, какие мысли там бродят. «Это немного странно. Мне казалось, артефакт имеет ментальные свойства, а не целительские», — подытожила я. «Многое зависит от владельца», — пояснил Шерриан. Он всё ещё не выпускал моей руки, смотрел на кольцо, изучая пальцем весь узоров на меди. Артефакты — это ведь не бездушные куски металла. Мою бабку он свёл с ума, потому что безумие и жестокость были заложены в ней изначально. Он выпустил мою руку, лишая тепла, к которому я уже успела привыкнуть. В медовом янтаре его взгляду вспыхнули лукавые искры. А от этого, пожалуй, можно избавиться. Всё равно от него мало толку. А вашей магии ничто не должно мешать. Только, Анис, прошу, будьте осторожны. Браслет, который был призван ослаблять мой дар и не давать творить глупости, остался болтаться в пальцах менталиста. Спасибо за доверие. Я постараюсь. Вот смотрю на вас и не могу понять. Он присел на край стола и скрестил руки на груди. Откуда у простой деревенской девушки такие блестящие навыки коммуникации? Да и говорит она порой повычурнее благородной Нейры. Я не помню. Опустив взгляд, я с сожалением пожала плечами. Эх, не доведет вранье до добра. Тогда вы должны тренироваться еще усерднее, чтобы ваш разум наконец открылся. А сегодня вы не будете пытаться залезть ко мне в голову?» Наверное, сейчас у меня было такое смешное выражение лица, что Нейт Шерриан не выдержал и расхохотался. Отсмеявшись, бросил взгляд на топтавшегося рядом уголька. Я догадалась, что между котом и менталистом произошёл короткий, но жаркий диалог. Уголёк в ту же минуту бессовестно вломился мне в мысли, сообщив. Я просто сказал ему, чтобы впечатлить мою хозяюшку, нужно что-то получше облезлого хвоста. Он обещал, что-то такое пообещал, только я не понял. Фамильяр вдруг смутился и залез под ближайшую парту. Залечивать нервы, наверное. О хороших коммуникативных навыках я сказал не просто так. Вы, как вижу, сдружили с Танатаром. Что ж, правильный шаг. Вы считаете я нарочно? Кто он вообще такой? Менталист дёрнул бровью, будто удивился моей неосведомлённости. Ну как же, Танатар — третий сын короля. И тут моя челюсть едва не оказалась на полу, как в старых рисованных мультиках. Захотелось придержать её руками и поставить на место. Тан — сын короля. Настоящий, вот этот да, не ожидала. А почему он один, без охраны? «Вы всерьёз думаете, что кто-то сможет причинить вред принцу в стенах магической академии?» Шерриан усмехнулся. «Даже я на такое не способен». «Но время уже позднее, сейчас нас выгонит уборщица», — заметил менталист, вставая со стола и стряхивая несуществующие пылинки с рубашки. «А вас ещё домой надо доставить. Не будем волновать, Нейру Мирелис».